Глава восемьдесят Цербер и шкатулка. Итак, Ворон, задавай свои вопросы, и если на них есть ответ, я подумаю, стоит ли тебе его знать. Но прежде чем начнешь, я бы хотела предупредить эту девочку. Не смотри на меня, если хочешь остаться живой. Ворон взглянул на спутницу и застыл. Лицо ее стало маской. Взгляд остекленел, и она стояла замершая, словно вылепленное из глины изваяния. Что с ней? Удивление прошло, и сейчас он еле сдерживал себя, чтобы не напасть на Ламию. Принцесса не может умереть, пока не передаст ему страну. Закрой ей глаза, и пускай она отвернется. Человеческие женщины очень чувствительны к красоте Ламий, и при взгляде на нас в их головах рождается лишь одно желание – убить нас. Так было всегда, и Ламии прошлого часто сталкивались из-за этого с посланными по их душу убийцами или устроенными засадами. «Но так как она слишком слаба, то в приступе ее агрессии мне придется убить эту девочку». Уилл, закрыв ей глаза и повернув принцессу спиной, слушал описание столь необычного эффекта. «В этом мире продуманы даже такие детали». «Интересно, а с девушками-игроками это также работает?» Несколько минут спустя Нанель пришла в себя и, пошатнувшись, застонала. «Что со мной произошло?» Пытаясь вспомнить события минутной давности, прошептала девушка. — Не надо завидовать чужой красоте, вот что! — сообщил ей разбойник. — Теперь, если не хочешь умереть, стой спиной к жрице и слушай нас. После тебя проводят на выход. Подождете меня. Если я в течение трех дней не приду, возвращайтесь в столицу. Я буду там. И прошу тебя, не вздумай умирать! Потерев лоб, вздохнул ворон. — Это ты так заботишься обо мне? С улыбкой слегка краснея, поинтересовалась принцесса. — А ты думала, место себе не найду, если ты вдруг умрешь! Вполне искренне сказал Уилл. И пускай его мысли только о стране, но ей-то это было не обязательно знать. «Вы долго собираетесь отнимать мое время?» Донесся до них голос Аламии. «Простите, стоило просто сразу решить некоторые моменты». Тут же, повернувшись к жице, ответил парень. «Я слушаю тебя, посланник». Он не стал откладывать главный вопрос и просто достал кристалл. «Что это?» «Даже такое прекрасное и почти божественное лицо может выражать некоторые эмоции». Глазолами сузились, и она, внимательно посмотрев на разбойника, тихо ответила. — Это очень опасный предмет. — Откуда он у тебя? — История настолько долгая, что я даже не хочу ее рассказывать. Но вот вашу я послушаю с удовольствием. — Хорошо, у нас все-таки уговор. Ты знаешь что-нибудь о расе Дольфов? — О, в последнее время я только о них и слышал. Латийская раса вроде является их потомками. — Верно. Этот кристалл был создан их императором. Ламия рассказала ту же историю, что Уилл слышал от капитана Эмина, разве что концовка была более подробной. Собравшийся покорить другой материк латийцев, далеко в море встретило древнее морское существо. Кристалл лопнул в попытках покорить его и потерялся в пучинах волн. Если он появился на нашем материке вновь, это значит, что после стольких лет осколки прибило сюда волнами. Вполне возможно, что где-то всплыло и самоустройство. — Вы выполнили первую часть скрытой цепочки заданий «Секрет осколков». Награда «Плюс 1000 ХР», плюс уникальная книга навыка «Соберите все осколки». Найдено 6 из 7. Вы получили книгу навыка «Ветер в спину». Ранг уникальный, пассивный навык «Ученик». Описание увеличивает вашу скорость во время боя на 14%, вне боя на 35%. Желаете изучить? Да? Нет? «Значит, все-таки история того шпиона была правдой, минус одна тайна». «Второй вопрос. Вам что-нибудь известно о ящике Пандоры?» «Это не та информация, которую ты должен знать, Спрашивай о чем-нибудь другом». «Хорошо, тогда известно ли вам что-нибудь о ящике, который принадлежал Пандоре?» Не моргнув глазом, продолжил Ворон. По ее ответу он понял, что она что-то знает». Лицо Лами оставалось беспристрастным, но в голосе начала проскальзывать угроза. «Не шути со мной. Пусть ты и добровольная жертва, но границу не стоит нарушать. Это последний вопрос, который бы я хотел знать. Если вы не хотите говорить, то, может, есть что-то то, что я смогу выполнить для вас в обмен на эту информацию?» М -м «Ты готов умереть? Добровольно?» — молвила чуть подумавшая жрица, разглядывая его. «Умереть добровольно я готов в том случае, если это будет мгновенная смерть». Это невозможно. Ритуал, в котором используется кровь добровольной жертвы, сводится к тому, что я должна выпивать понемногу. Так я полностью усваиваю ее энергетику. То есть убить меня и сцедить кровь никак? Нахмурился Уилл. Нет, кровь должна поступать из еще живого тела. Не спрашивай, почему именно так, но мой род копил эти знания поколениями. Есть какие-нибудь методы, обезболивающие процесс Или боль жертв неотъемлемые источники еще каких-то возможностей для лами «Нет, просто от этого ритуала не помогут никакие лекарства, зелья и заклинания». «Вы же знаете, что посланники возвращаются из мертвых?» «Конечно». «Тогда ждите меня спустя некоторое время после смерти. А сейчас мне нужно кое-что сделать. Принцесса, ты все слышала?» «Да, история подтвердилась. Спасибо тебе». Она прижала ладонь к груди, поблагодарив разбойника. Текущие отношения с принцессой Нанель, 47 из 200. Дружелюбие». «Теперь возвращайся к остальным и ждите меня». Так кивнула и пошла на выход. «Так, а мне нужно привязаться». Обычно он не занимался этим, так как его цели были всегда в одном месте. А когда был в городе или деревне, то автоматически отправлялся к ближайшему кладбищу. Но сейчас путь до этого места был бы очень долгим. «Я готов. Рассказывайте про шкатулку, а потом приступим к вашему странному и непонятному ритуалу». Говоря это, он передернулся от мысли, что ему снова придется испытывать боль. «Ладно». Я знаю об этом ящике, или, как его иногда называют, шкатулки. Это наследие, а точнее, проклятие ушедшей эпохи. Ты наверняка знаешь легенду о портале, что был открыт когда-то и впустил в этот мир демонов. Так вот эта шкатулка являлась одним из десяти предметов, что вместе открыли проход для чудовищ. Она принадлежала Церберу, охранявшему врата демонического мира. Но ее украли у него, и после того, как портал закрылся, шкатулка была утеряна. Теперь, как и гласят легенды, он в поисках нее перемещается по этажам в облике человека, сопровождаемого своими слугами. — Цербер, а его слуги — это не такие дымчатые псы, случайно? — мимолетом поинтересовался Ворон, чувствуя, что так и есть. — Вроде да, я сама не видела, но моя мать рассказывала, что встречала одного однажды на этом этаже. — Ну, я могу сказать, что он либо ушел и снова сюда вернулся, либо так и не уходил. Уставившись землю и задумавшись о личности того охотника, произнес парень. Впервые за время разговора лицо Ламии выразило интерес. «Цербер здесь? Ты давно его видел?» «Прямо перед тем, как получил от него задание», — пожав плечами, ответил разбойник. «Задание? Он попросил тебя найти шкатулку?» Жрица явно ничего не понимала, но она обратилась не к тому источнику информации. «Да и да, и раз мне скоро умирать, я задам еще один вопрос». «Вы знаете что-нибудь о неком колдуне?» Мужчина, который, наверное, является пресловутым цербером, сказал, что этот колдун где-то в лесу Таргада. «Нет, до меня не доходили слухи о каком бы то ни было колдуне. Я ответила на твои вопросы, пора приступить к ритуалу». «Последний момент». «Что еще?» Ламия была явно недовольна постоянно задаваемыми вопросами. «Ваш воин сказал, что я пришел вовремя, мол, какой-то там знак. Что вы имели в виду?» «Да — До чего разговорчивый этот гранис? — покачав головой, произнесла девушка-змея. — И все же! — сузив глаза, продолжил спрашивать ворон. — И до чего же болтливая жертва? — вздохнула его собеседница. — Не обращай внимания, тебе это ничего не даст. — Удовлетворите мое любопытство, госпожа-жийца! Сегодняшний день является последним днем лета. В этот день звезды выстраиваются в определенном порядке, и сила крови, полученная с добровольных жертв, увеличивается почти в два раза. «В общем, я просто стану сильнее». «Сильнее за счет моей крови?» «Именно». «А я не упаду в своем развитии после этого вашего ритуала?» «Нет, ну, разве что будешь чувствовать себя очень и очень плохо». «Хорошо. Предупрежу на всякий случай. Если я потеряю что-то в своем развитии, я уничтожу ваше гнездо». «Какой бы сильной ты ни была!» Говоря последнюю фразу, он не заметил, как перешел на «ты». «Ты смеешь мне угрожать в моем же храме, человек?» Прищурившись, прошипела жрица. «О, нет, жрица, я не угрожаю. Я констатирую факт». «Я могу посадить тебя в клетку, и ты ничего не сможешь сделать». «Пусть смерть вам и не страшна, бездействуя ты не станешь сильнее». Начав понимать, к чему ведет ее собеседник, напомнила ему полузмея. «Я правильно понял, что ты все-таки планировала выпить не только мою кровь, но и часть моего развития». Лицо жрицы нахмурилось, маска безразличия была разбита, и она, не мигая, смотрела на разбойника. «Откуда такие умные взялись, а?» Не выдержала она наступившей тишины. «Я просто хочу стать сильнее. Я что, многого прошу?» «Ха!» Такого поворота он не ожидал. В ее голосе теперь слышались обиженные нотки. Пусть и слегка, но все же. «Скажи, сколько уровней ты можешь забрать, выпив мою кровь в этот день?» «Три». «А теперь правду». «Пять!» – прошипела Ламия, смотря куда-то в потолок. Будто это не она только что пыталась обмануть его. «Что ты готова отдать мне за мою жертву в пять уровней? Ты готов расстаться с пятью уровнями?» Она явно не ожидала, что кто-то, узнав секрет их ритуала, продолжит обсуждать с ней эту тему. «Ответь на вопрос. А что ты хочешь?» «Я хочу умения, которых ни у кого нет. И одну вещь из вашей сокровищницы на мой выбор. Решай!» Лицо жрицы стало очень задумчивым. Выбор был непростой. Получить сразу пять уровней, которые она в обычном случае поднимала бы пять лет, но потерять уникальные навыки и вещь, которых в сокровищнице ниже алмазного ранга просто не было. Или же отказаться от сделки. В конце концов она заговорила, с трудом подбирая слова. «Я убью этого граница». «В общем, я готова отдать тебе только два навыка, а вещь, как и договаривались». «За столько уровней она могла бы дать и побольше, но человеку не обязательно было об этом знать». «Наверняка он обрадуется и этому. Они же такие глупые, эти люди!» — думала девушка про себя. «Нет, не неожица, ты неправильно меня поняла. Каждый мой уровень — это один уникальный навык». «Что?» — ее лицо исказилось в ужасе.